Эпилог. Джаспер. Полгода спустя. Первый день лета в столице выдался по-настоящему жарким. Пронзительно яркое солнце зависло над горизонтом, искрило в водах широкой реки и озаряло своим светом крыши домов, широкие многолюдные улицы, дороги и толпы прохожих. Птицы кружили над городом, выводя мелодичные трели. На центральной улице Синдерры сегодня было особенно многолюдно, ведь начиналась долгожданная летняя ярмарка. Сотни туристов съехались в город ради бесконечной беготни по магазинчикам днем и ради шумных гуляний с песнями и танцами по вечерам. Движение было перекрыто. и на мостовой раскладывали свои лавочки торговцы и ремесленники. Между лавочками бегали мальчишки, продающие свежую прессу с последними сплетнями и новостями. Джаспер Рейтрей в поднятом настроении сегодня был частью этой ярмарки. Уверенной походкой он направлялся к небольшому магазинчику на углу, который вот-вот должен был распахнуть свои двери для покупателей. «Мэйстер, мэйстер, свежая газета!» Звонко заголосил мальчишка, обращаясь к Джасперу. «Купите газету!» Глава столичного сыска подкинул медную монетку, которая приземлилась прямиком в руку мальчугана лет десяти. Сегодняшний выпуск он никак не мог пропустить. «Женщина в брюках! Новая мода или дурные манеры?» Гласил заголовок интервью, которое на прошлой неделе давала Даша в честь открытия своего магазина. И отзывы на эту статью были только положительные. Все ожидали от энергичной намерянки чего-то интересного, нового модного прорыва. Джаспер хотел сложить газету, но взгляд зацепился за еще одно знакомое имя. «Беременная Мэрил Торой сбежала с садовником!» Вещал следующий заголовок, напоминая о небольшом скандале с бывшей невестой. И мысленно Джаспер пожелал ей счастья с садовником, подальше от столицы. Следом мужчина свернул в переулок, обходя нужно ему пока еще закрытый магазинчик, со стороны черного входа и, потянув неприметную серую дверь, вошел в магазинчик. Здесь вовсю кипела жизнь. Худенькие девушки в одинаковых форменных бледно-розовых костюмах расправляли складки на платьях, вывешенных на манекенах, раскладывали отрезы ткани на прилавках, готовясь к скорому открытию. Поэтому появление Джаспера осталось на несколько мгновений незамеченным, и он мог полюбоваться на супругу в работе. Изящная, стройная, грациозная, она бегала по залу, проверяя, все ли готово. Было заметно ее легкое волнение. Она закусывала губу и теребила прядь волос цвета спелой пшеницы. Но, тем не менее, ее глаза горели, ведь сейчас она занималась тем, что ей действительно было по душе. «Нет, манекен в брючном костюме поставьте к входу. Его все должны видеть», — Даша отдала распоряжение одной из девушек. Неподалеку от нее в кресле расположилась Нейла, на руках у которой капризничала малышка Ви, наряженная по случаю праздника в ярко-розовое платьице, а в рыжих кудряшках виднелся бант, который она непременно хотела снять. Впрочем, стоило ей только заметить отца, как ее настроение резко изменилось. «Папа!» девчушка закричала звонко громко привлекая внимание джаспер даша развернулась и взглянув на супруга укоризненно покачала головой ты же после ночного дежурства не нужно было прекрати джаспер отмахнулся и подхватил дочку с рук нейлы как я мог пропустить такое событие ты бледная ела сегодня хоть что нибудь кусок в горло не лезет «С четырех утра на ногах», — отмахнулась Даша. «Ещё и зубы увирежутся. Ни на минуту меня не отпускает. Именно сегодня отказалась сидеть дома. Представляешь? Решила, похоже, проверить работу магазина». «Маленькая разбойница», — Джаспер чмокнул дочь в щёку, отчего та залилась звонким смехом. «Тебя я беру на себя». «Ох, я так волнуюсь!» Даша, закусив губу, бросила взгляд на начищенные большие окна витрины, за которыми столпился народ. «Столько людей собралось. Еще и Клариса Мертон из «В погоне за сенсацией» тоже будет. Если ей не понравится, то все, магазин можно будет закрывать». «Ей все понравится», — Джаспер притянул супругу к себе и быстро коснулся губами ее щеки. «Поцелуй на удачу». «И, кстати, интервью вышло, и твои идеи назвали новым веянием. Так что все пройдет великолепно, я об этом уверен». «Мейстер Рейтрей, уже девять, пора открывать двери», сообщила одна из девушек, указывая на часы, висевшие над главным входом. «Открывай, Хейла», Даша кивнула и нехотя отстранилась от супруга. «Теперь я точно готова!» Сияя улыбкой, она уверенно чеканя шаг острыми каблучками по каменному полу, направилась к дверям встречать первых посетителей. И Джаспер в который раз залюбовался ею. Он готов был отдать все, что имеет, всю свою любовь, все тепло до последней капли, лишь бы видеть ее счастливую улыбку каждый день. наслаждаясь каждым мгновением. Конец книги. Читала Людмила Быкова.